Глава 48, Нечто неотгаданно постороннее бродило в стенах и помещениях доверенных Шеврикуке подъездов. «А-а-а, пусть бродит, решил Шеврикука. Кули, у него есть причина, само объяснится. Но, несомненно, что-то нервически колющее содержалось в этом бодрящем в пределах Шеврикуки посетителей земли скреба. Ну что?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 Даже если она и объявлена неизбежностью, проявлять прыть он не намерен. Но вроде бы и нет пока никакой необходимости проявлять прыть. Нет необходимости забирать из квартиры Радлугина известный портфель, разгадывать смыслы циферок, крюков, рунических клиньев, чтобы ознакомиться с любезно даденными указаниями о приемах, способах и направлениях возможных действий.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 Посетитель не перетекал. Колотье вдруг возбудилось в Шеврикуке. Зачем возникало в нем видение чаши и страдающей в ее подножиях женщины в белом? Возникало? Или видение это в нем вызывали? Нечто, прохлаждающееся в его подъездах, определил Шеврикука, не было ни от своих, ни от отродий, ни от инспекторских сил. Оно. Из дома призраков и привидений, почудилась Шеврикуке. Но кто из какой стати или с какой целью мог с лыжной базы, таинственно, не объявляя себя, проникнуть в землескреб? Шеврикука посчитал должным отправиться на поиски посетителя или устроить тому засаду. Он учуял чужака между пятым и шестым этажом. Заблудшее нечто было сине-серым пятном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 Грозно поинтересовался Шеврикука. Тайное поручение. Регистратор, ответила пятно, и будто задвигались в валики механического пианино. Необходимо зарегистрировать привидение. Какой еще регистратор? возмутился Шеврикука. Какое еще привидение? Проживающие в вашем подъезде. В наших подъездах привидения не проживают. Неправда!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 Служебное состояние Шеврикуки вполне позволяло ему выдворить визитера из земли скреба, что он и намеревался произвести с грохотом и скандально. Но была в заблудшем визитере загадка, волновавшая Шеврикуку. Была. «Вы, стал быть, регистратор?» — спросил Шеврикука, утихомиривая себя. «И мандаты есть?» «Будут предъявлены по мере надобности, но, возможно, что и не вам» а предъявить тень чиновника Фруктова вы мне сумеете?» — спросил Шеврикука. — Вы ее могли упрятать. — Обшарьте все мои сусеки, все мои углы и закоулки, и сыщите ее. — Вы ее могли упрятать в себе. — Все же я вас попрошу из землескреба, — угрюмо сказал Шеврикука. — Кем бы вы ни были и кого бы ни представляли. Вежливости или сдержанности своей Шеврикука удивился. Гнать ведь действительно следовало визитёра, но не желал уже Шеврикука гнать. Повод направить в скрёп регистратора, если разобраться был. Правда, исплыл на время. Тень Фруктова понадобилась Шеврикуке как вспоможение в мелких делах. О дальних последствиях затеи Шеврикука не думал. Теперь подумал. Какие выгоды и какие невыгоды могла приносить тень чиновника Фруктова в предприятиях серьезных, если ее возобновить или возобновлять? Нужна ли вообще она Шеврикуке, при наличии вблизи него, опять же, до поры до времени, расторопного полуфаба, ли перстокапсулы? «Привидение должно быть зарегистрировано!» Опять же, механически шарнирным голосом повторила пятно. Не нудите, поморщился Шеврикука. Я не лгу. Привидения и вправду нет в землескребе. Но существует возможность его возобновления. А что, вы регистрируете и возможности появления привидений? спросил Шеврикука. Это наше дело. Ну уж, конечно, ваше, возмутился Шеврикука. Как же? «А если это фантом отродий башни или создание секретной лаборатории?» «Здесь иной случай». «Ну-ну, попробуйте зарегистрировать отродий!» Не мог удержаться Шеврикука. «Всех до одного! Объявите их привидениями и введите над ними управление! Валяйте!» «Причем тут отродья? Тень Фруктова заводили вы!» «Ладно».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 «Я не могу не выполнить должностную обязанность». «Да чего же вы надоедливые! проворчал Шеврикука. «Я и так неизвестно, почему терплю разговор с вами». Но сам-то понимал, почему. Чувствовал, что перед ним не ни пятно и не регистратор, и по любознательности своей желал вызнать ответы на загадки. К тому же, стоило выяснить...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 и сам визитер, похоже, мог привнести в земли скреп, тревогу и боль. «Примите вид, более способный выразить вашу сущность», — предложил Шеврикука. «Если желаете, чтобы разговор был продолжен и из него вышел толк». «Вид у меня надлежащий распоряжением», — вымолвило пятно. «Зря упрямитесь», — сказал Шеврикука. «Зря валяете дурака или дуру». Он тотчас и замолчал.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 все же выбиралась из скреба и путешествовала на лыжную базу. «А может, вы сами чья-то тень?» — поинтересовался Шеврикука. «А что, если вас потрясти? Вдруг из вас что-нибудь высыплется или прольется?» И Шеврикука шагнул к пятну. Пятно стало нервно подскакивать. Свечение, то резкое, то мгновенно стихавшее,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 Но кто, или чья тень, или чье опережающее приложенное осуществление, была перед ним? Гликерия? Дуняша невзора? века увечная, она же вековечная? Или пышнокосая стиша из окружения малахола? Схваченное руками шеврикуки пятно не растаяло, не уплыло туманом, не умялось, а было будто плотью.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 Гликерия Андреевна не утратила. И не перстень ли, между прочим, вызывал свечение пятна регистратора? «Шутки с тенью Фруктова?» спросил Шеврикука. «Повод для вашего появления в землескребе». «Отчасти да», согласилась Гликерия. «Но и зарегистрировать тень мне сегодня нужно». «Чтобы оправдаться перед кем-то», предположил Шеврикука. «Или, может быть, необходимо алиби?»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 «Степени с 9 по 17, способность к саморазвитию, благородность, срединность, низость происхождения, имеющаяся подчеркнуть, степень вредности по шкале блестючего, особенности вида, способность к выделениям и прочая ерунда». «У нас Радлугин», — подумал Шеврикука, — «попытал бы вопросами куда увлекательнее и бдительнее» но один пункт опросного учета его все же насторожил. «Носит ли очки?» «Эдак неделю просидишь с вашими занудствами», — поморщился Шеврикука. Стал быть, есть привидение это?» — стремительно заявила Гликерия и словно обрадовалась горестям Шеврикуки. «Ну уж нет», — сказал Шеврикука. «Я лишь прочерки поставлю за неимением объекта».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 Огонь был в глазах Гликерии. Пламя могло опалить Шеврикуку. «Конечно, вы вольны допускать сейчас насмешки и издевки», — сказала она. «Вы сейчас при силе». «При какой силе?» — удивился Шеврикука. «При доверенности». «При какой доверенности?» «При генеральной». «Вот тебе раз», — пробормотал Шеврикука. И слова более произнести не смог.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 «Какие такие силы могли быть у мухомора Петра Арсеньевича? И отчего они не спасли его?» «Именно не спасли!» «Да и недоверенность это вовсе, а...» «А?» Гликерия напряглась, будто бы прыгнуть желала к Шеврикуке с намерением вытрясти из него секреты. «А что?» «Не имеет значения», — сухо сказал Шеврикука. «Но недоверенность...»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 Гликерия выглядела расстроенной. «Вы вольны сегодня прикидываться дурным и мелочным. Да, отчасти добытый паспорт связан с пузырем, но отчасти. Да, вышла для меня и забава. Вы ведь, не и сами выправили себе паспорт?» «Выправил, выправил», — закивал Шеврикука, «от того, что глупый и легкомысленный». «Вот и я увлеклась», — призналась Гликерия, — «безразумной мысли».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 Там вас ждали бы выгоды, а не затруднения и жертвы. Назовите суть и способы сотрудничества, сказал Шеврикука. Увы, покачал головой Гликерия. Оказалось, что сегодня я не готова к разговору. Лишь преодолела нечто в себе и все. Когда, решитесь, сказал Шеврикука. Дайте об этом знать. Или назначьте встречу и место ее, какое не будет вам неприятным. Если я решусь